Глава двадцать Каждый играет свою игру. Несмотря на улыбку, в голосе Гнездилова проскользнули стальные нотки. Ася попробовала вырваться, но в толпе пассажиров сделать это было невозможно. С ужасом в глазах она взирала на сыщика и, как под гипнозом, следовала за ним. Иван же сейчас убегал сквозь толпу прочь с вокзала, и Ася молилась всем богам, чтобы ему удалось скрыться. «Вырываться даже не пытайтесь, на вокзале полно полиции». Гнездилов был приторно учтив, отчего Аси еще больше его возненавидела. Ведомая под руку, девушка с обреченным видом вошла в купе, в котором расположился Порфирий Георгиевич. Неожиданно поезд дернулся и покатился по рельсам. За окном в последний раз мелькнул перрон и пропал в облаке пара. Гнездилов не думал, что посадка так задержится, и он не успеет сойти до отправления. Отвлекись он сейчас на то, чтобы позвать начальника поезда, чтобы принудительно по требованию полиции остановил состав, эти двое улизнут, как бывало уже не раз. Нет уж, выйти можно на любой станции. Пока поезд движется, достопочтенный дядюшка и его взбалмошная розоволосая девица хотя бы никуда не денутся. В пути он попросит начальника поезда известить московскую полицию о том, что в купе первого класса находятся важные государственные преступники. Если нужно, он может даже запереть их. Поэтому Гнездилов вошел вслед за Асей в купе и, закрыв за собой дверь, любезно поклонился остолбеневшему графу. Иван бежал по дебаркаду вокзала, стремительно петляя среди толпы, а в голове проносились сотни мыслей. Кто заманил его в ловушку? Неужто Ася от того, что он расстался с ней, решила мстить и сдала его с потрохами легавым? Сложно было в это поверить, но Плутов знал что в жизни этой бывает всякое, и уже ничему не удивлялся. Засада на вокзале была что надо. в которого он успел заметить в двух шагах от таски, постарался на славу. То и дело цепкий взгляд Ивана выхватывал переодетого жандарма из толпы и только чудом смог увернуться от очередного полицейского на своем пути. На руку легавым работал и тот факт, что крупный Иван был слишком хорошо заметен в толпе. Иван петлял, менял траекторию бега, прятался за прохожих, устраивая сущую свалку. В какой-то момент он уже видел входные двери, которые вели на шумную и многолюдную Знаменскую площадь. И вот, когда до заветной двери оставалось несколько ничтожных метров, кто-то, плот так и не успел разглядеть, кто поставил ему подножку. Иван Кулем рухнул на пол, а сверху на него уже навалились молодчики. Крутили руки, держали крепко. Плут слышал, как испуганно охали дамы, как успокаивали их мужчины и как кричал старший у полицейских. «Все в порядке, дамы и господа! Просьба сохранять спокойствие! Обезврежен важный государственный преступник!» Плут рванулся, что есть мочи, но кто-то оглушил его ударом по голове. Не так, чтобы убить, но достаточно, чтобы он потерял сознание. Представления на вокзале цыган не видел. Он был занят совсем другими делами. Спрятав газету, старательно завернутую в тряпицу в стене заброшенного домика сторожа на верфях, Андрей отошел неподалече и достал часы. Бригет дышал наладом. Того и гляди, развалится прямо в руках. А ему нужно пойти в будущее, а потом вернуться обратно. Выдержит ли? Ежели нет, останется он Андрей в будущем навсегда до тех пор, пока не выследит кольцо. Но все же он надеялся, что задуманное удастся. В любом случае, даже оставшись в 21 веке, он добьется своей цели, а не прочтет газету. А плут, если не спалится на ерунде, взорвет бомбу. Не любил цыган неопределенности, любил контролировать весь процесс. Но разве ж проконтролируешь тут, коли в напарнике тебе достается дурак и часы с ограниченными попытками. Приходится надеяться на проведение. С этими мыслями он повернул колесико завода на бригете и ощутил знакомую сухость воздуха вокруг. Понеслась. Порфирий Георгиевич, который в купе осторожно снял свою пальто и вешал его сейчас на плечике, повернул голову в сторону вошедших и обескураженно поглядел на гнездилова. Он был сердит на Асю, потому как она вела себя слишком странно, и в вагон вошла чуть ли не последней. Никогда он не позволял себе опускаться до ругани, но тут хотел высказать девчонке несколько слов. Однако, увидев, кто сопроводил ее в вагон, желание обругать пропало. Дело принимало сквер наоборот. «Мое почтение, Порфирий Георгиевич!» — снял шляпу и поклонился Гнездилов. «Разрешите составить вам компанию в путешествии?» Сыщик не спрашивал, он утверждал. Концертмейстер пробормотал что-то в приветствие и тяжело опустился на диванчик. Весь вид его говорил о растерянности и источал безысходность. «Не успел я, к сожалению, снять вас с поезда до отправления, а задерживать весь состав слишком смело даже для меня». А посему, уважаемые, придется нам коротать время в одном купе до первой же станции, на которой будет более-менее сносная остановка. А пока хотелось бы услышать, куда это вы направляетесь? Порфирий Георгиевич вместе со своей племянницей. И почему Асю Алексеевну на перроне окликнул террорист Иван Плутов, неоднократно замеченный в участии в революционной ячейке и подрывной деятельности против государства российского? Александр Сергеевич устроился на диванчике напротив концертмейстера, и внимательно посмотрел на парочку путешественников. Ася, не зная, куда себя деть, опустилась на мягкое сиденье подле дяди и обреченно прикрыла глаза. Прямо сейчас все рушилось. Мало того, что она не ведала, удалось ли Ивану скрыться от полицейских, отчего ее сердце колотилось в груди точно бешеное, так еще и дяде стало известно о том, во что играл ее любимый в этом времени. Ася пыталась сохранить самообладание, но это было невозможно. Смесь обиды, страха за Ивана, ненависти к Гнездилову затопила ее горячей волной. Кровь зашумела в ушах. Она чувствовала, как дядя сверлит ее взглядом, но предпочла не смотреть на него. Не смогла поднять глаз, а подняв, точно бы разрыдалась. Слезы — проявление слабости. А Ася никак не могла позволить себе рыдать при этом противном сыщике. Она так и сидела в пальто, оттороченном по вороту великолепным мехом, и смотрела в пол. Гнездилов же, совершенно не чувствуя стеснения, разделся, сняв, наконец, пальто. Все-таки он привык к мундиру, и тот казался ему самой удобной одеждой. Но в данный момент времени он был облачен иначе. Александр Сергеевич оправил шерстяной пиджак по фигуре и вернулся на диванчик. «Ася, душа моя, о чем говорит их благородие, господин сыщик?» Ася, наконец, собралась силами. Знала же, что это дело бесполезное, и Гнездилова не обмануть, Но решила попытаться. — Не знаю, дядя. Я вообще с господином-сыщиком не знакома. Ася улыбнулась чуть дрогнувшими губами. Но если голос и тон обращения можно подделать, молнией в ее-то глазах скрыть было невозможно. Александр Сергеевич усмехнулся. Все эти женские уловки так ему знакомы. Помнится, Анна на допросе тоже изображала из себя жертву, но тогда он ничего не понимал и думал, что она тоже сообщница плута. А доказательств обратного не было. Честно признаться, относительно гувернантки Ильинских он и сейчас пребывал в сомнении, несмотря на письмо, ею оставленное. «Не стоит, Ася Алексеевна. Ваши уловки на меня не подействуют. Может быть, мы и не были представлены лично. Но вам абсолютно точно известно, кто я. К тому же вы покрываете государственного преступника и террориста». Буднично, словно о погоде, говорил Гнездилов. Ася нервно выдохнула. Порфирий Георгиевич округлил глаза. Александр Сергеевич, кажется, вы нас с кем-то спутали. Содействовать терроризму – это абсурд и преступление против царя и отечества. Никогда ни один член нашей фамилии не был заподозрен в данном деянии. Извольте и вы не обвинять добропорядочных граждан попусту. Вдруг вскипел концертмейстер, что немало удивило сыщика. Насчет вас, Порфирий Георгиевич, я еще пока не уверен. Вижу, как вы удивлены и не готуете а вот племянница ваша совершенно точно понимает, о чем я веду разговор. Думаю, Ася Алексеевна, вам следует рассказать все как есть и не усугублять ситуацию», — настаивал полицейский. Гнездилов давил, понимал, что девчонка может пойти в отказ и будет стоять до последнего на том, что ничего не ведает, а потому пытался воздействовать, пока она еще запугана и боится собственного дяди. Ася же чувствовала себя загнанной в ловушку. Словно бежала она много часов в беспродыху, и когда уже показалось, что финиш виден, он оказался лишь стартом. А в ней ни сил нет, ни желания бежать с изнова. Обложил ее Гнездилов со всех сторон, не оставил выбора. Страшно ей и за глупого Ваньку, и за дядюшку, которого удар может хватить от услышанного, да и за себя страшно. Хорошо, что Аня успела уйти домой. Аня ушла, а им теперь расхлебывать все, что натворили. Но это и правильно. За все в жизни приходится платить. Аня устало прикрыла глаза и начала рассказ подмерный перестук колес поезда, уносившего их все дальше от заснеженного предновогоднего Петербурга.